Глава 23. Хладнокровное убийство. «Ты знаешь, где искать того антиквара?» — спросила Анна, когда они вышли из кафе. «Его не надо искать, он живет в доме, задний фасад которого выходит на мой дворик». Так, во всяком случае, он утверждал. «Видишь, его правдивость вызывает у тебя сомнения. Лучше доверься моему инстинкту». Она бросила ему ключи от замка от зажигания и забралась на пассажирское сиденье. «Я со вчера не сомкнула глаз». На то, чтобы доехать до этого курортного городка, им потребовалась целая ночь. На обратный путь ушел весь день. В город они вернулись уже в вечерних сумерках. Анна мало спала, она рассказывала Мише о своей жизни на севере, с самого приезда туда до момента, когда она приобрела на все свои сбережения стены заброшенного ресторана. Рассказала, как радовалась, когда поселилась в домике на бескрайней равнине, о трудностях, связанных с зимой, оказавшейся суровее, чем она представляла раньше о кладовской пурге, о своем восхищении дикой природой. Первые месяцы ей было трудно войти в коллектив ресторана для гурманов. Куда ее взяли, приходилось привыкать к работе с властным шефом, увлеченным своим делом, чему таланту она буквально поклонялась. Через год уважение стало взаимным, он постепенно предоставлял ей возможности для творчества. Сначала ему было любопытно, потом у него стал расти интерес к тому, что она делает. Он многому ее научил, прежде чем позволил отправиться в самостоятельный полет. Тебе, по крайней мере, помогали, — сказал Мич. «Все сложнее, чем кажется», — ответила Анна. Она призналась, что поддерживала близкие отношения со своим одиночеством. Изгнанники бьются о стены своей памяти, их воспоминания очень взыскательны. Они испытывают боль, когда над их землей встает утро, боль, когда их город окутывает ночь. Заключенным знакома, похожая тоска. Мич узнавал себя в каждом ее слове, в ее рассказах о темных, удушающих вечерах, о полных надежды днях, о накатывающей без предупреждения грусти, о волнении при таком близком и таком далеком эхе своего собственного голоса, когда ты говоришь сам собой, о невозможности уснуть, о чувстве, что глубоко засевшее одиночество уже никогда тебя не покинет. Даже если ко всему этому привыкнуть, от наступления ночи никуда не денешься. Работаешь в урохоте кухни, в какафоне обеденного зала, сливаешься с вечерней толпой, поздно ужинаешь в пабе вместе с остальными. Все это ничего не меняет в главном. «О ком ты думал, пока сидел в тюрьме?» — спросила она. «О матери в доме для престарелых, часто об отце. Они знали бедность, но не покорялись судьбе. Отец был боевитым и находил покой только в книгах. Он часто плохо спал, потому что всегда думал о чужих горестях. В камере я гадал перед сном, как он повел бы себя на моем месте, чтобы бы в нем преобладал печаль или гордость. А может, он испытывал бы то и другое порвано?» «Я ненавидел Саленса, поклялся не прощать его и помешать ему причинять людям вред. Отец этого не одобрил бы. Он не выносил гнев, но я бы не сдался, потому что стоит один раз дать слабину, чтобы навсегда остаться слабаком. Помню, как он читал мне разные, склонившись над моей детской кроватью. Как же много он мне читал. Он говорил, что достаточно на мгновение струсить, чтобы лишиться достоинства, что жизнь требует заботы, что утратившие человечность несут в себе огромную боль, от которой их нужно лечить» что именно в этом заключается роль книг, что они снадобья страхов, предрассудков и ненависти. Мой отец просто хотел быть человеком, и даже при том, что жизнь ему оказалась короткой, я знаю, что это у него получилось. Анна, дочь отца тирана, слушала его молча. У нее покраснели глаза, и Мич, взяв ее руку, понял, что это не от горя, а от того, что она наконец-то рассталась с одиночеством. Она долго смотрела на дорогу впереди и молчала. Мич включил радио. Через сто километров она выключила музыку и хитро на него уставилась. «Ты правда не думала в камере ни о ком другом?» «Только не ври». «Думала иногда об одной молодой женщине, о наших с ней отношениях без будущего, о том, что ее достоинство заключалось в том, что она просто была». «Без будущего из-за тебя или из-за нее?» Мич бросил на Анну быстрый взгляд. Она оперлась спиной от дверцу, подогнула колени, поставила босые ноги на край сиденья устроилась с максимальным удобством, как будто это была гостиная, а не кабина грузовичка. «Мы никогда не касались этой темы», — сказал он. «Нам было хорошо в настоящем. Задумываться о завтрашнем дне не было нужды». «Понимаю. Чем завершилась та история?» «Видимо, Матильда не была создана для отношений на расстоянии. С момента после ареста я ничего о ней не слышал, все годы в заключении тоже». «А после освобождения?» «У меня не возникло желания напомнить ей о себе». Ты по-прежнему в нее влюблен? Нет, но мне вспоминаются некоторые наши с ним моменты. Если она так внезапно исчезла, то не она ли стала доносчицей? Она была студенткой, яростной противницей властей. Краты тоже такими прикидывались. Девушки по вызову, вдававшие себя за студента, как своих жертв. Похоже, сексуальный шпионаж очень даже в ходу и в наши дни, причем не только в тоталитарных странах. «Знаешь, не так давно английская разведка выяснила, что один из их министров выболтал в постели государственные тайны, чтобы произвести впечатление на свою красотку, работавшую на Россию». «Пожалуйста, прекрати, не хочу обсуждать ее в таких словах». «Ты хоть знаешь, что с ней стало, с твоей Матильдой?» «Не имею ни малейшего понятия. Наверняка доучилась и работает в какой-нибудь лаборатории или в аптеке». «А может, она не училась ни в каком университете». «Почему тебе так важно узнать, не донесли ли на меня?» «Расследуется убийство прокурора. Инспектор не успокоится, ему нужен виновный. И поскорее. У него на руках достаточно козырей, чтобы подкрепить обвинение против тебя и довести дело до суда. Я единственная твоя линия защиты, но мои показания заставят его копать и под меня». Мич мысленно оценил ситуацию и пришел к выводу, что дальше будет только хуже. «Прямо завтра возьми свои слова назад, скажи, что ошиблась с датой». «Мы должны его опередить», — продолжила Анна так, словно Мич ничего не предлагал. «Дать ему то, что ему нужно, пока он не пришел к окончательным выводам. Иначе будет поздно для нас обоих». «Какая связь между убийством Саллина с и человеком, который мог на меня донести?» «Может, и никакой, но полиция слишком быстро собрала улики. А это значит, что она знала, что искать. Лично я думаю, что эта связь есть. Во всяком случае, не хочется в это верить». И как если бы она решила добраться до этой точки своих рассуждений, чтобы уступить усталости, она закрыла глаза и уснула, привалившись к дверце. Весь остаток дороги Мич ломал голову. Кто мог захотеть отправить его за решетку и по какой причине? Антиквар странно себя вел после продажи ему помещения. Его внезапный интерес к подвалу мог бы послужить причиной Дануса. У Вернера не было никаких причин его уничтожать. У мадам Ательтоу тоже разве что хозяйки ее книжного магазина из-за или по политическим причинам. Старая мадам Берголь проводила в его магазине много времени и сама его просила пустить ее на собрание. К ней чудом вернулось зрение, что было хоть и странным совпадением, но недостаточным, чтобы ее заподозрить. «Что же до Матильды?» «Это не могла быть Матильда, ведь полиция так и не нашла вход». Воскликнул Мич, отказываясь поддаваться паранойи. «Какой вход?» — спросила Анна со сладким зевком. Потайную читальню». «Что еще за потайная читальня?» «После принятия закона HB 1467 я два раза в неделю собирал у себя студентов для чтения запрещенных книг. Я был не один. В организации дебатов мне помогали Матильда и мадам Ательтоу, бывшая моя преподавательница словесности». «Твоя вездесущая Матильда. Много народу посещало эти собрания». «Сначала человек пятьдесят, потом больше. Под конец набиралось по сто пятьдесят участников». «Ты... «Раздвигал тумбы с книгами, чтобы принять всю эту арабу. В этом не было необходимости. Антиквар, продавший мне помещение, упомянул о большом подвальном зале. Он оговорился, что это не более чем легенда, но я заподозрил, что ему известно гораздо больше. Однажды я проломил стену и увидел это помещение наяву. Потом он появился опять и спросил, нашел ли я его, потому что пожелал его арендовать. Я соврал, что ничего не нашел. Он разозлился и сказал, что видел в окно, как я водил что-то в тачке. Этим все и ограничилось». Анна прервала его жестом, достала из-за спинки кресла матерчатую сумку и вынула оттуда тетрадку и ручку. «Зачем это?» — спросил Мич. «Здесь я записываю рецепты. Больше ничего нет под рукой. Придется писать здесь». «Так зачем антиквару понадобилось арендовать у тебя подвал?» Комнату, которую я нашел под своим магазином, оказалось не просто складом. Это было место для подпольной перепродажи краденого. «Антиквар исполнял там роль аукциониста?» «Вероятно. Так или иначе, комнату быстро замуровали». Заглянув туда, я обнаружил на месте всю обстановку. Диванчики, столы, табуреты, бар. Там могло поместиться много народа. Посетители попадали туда через люк во дворике. Я придумал другой вход через люк в полу у меня в складском закутке, вниз по лесенке, чтобы попадать туда сразу, не выходя наружу. Мои гости заходили в магазин и спускались вниз так, чтобы никто этого не видел. Я не ожидал, что мои встречи будут пользоваться таким успехом. Так продолжалось до тех пор, пока... «Пока не нагрянула полиция». Ты говоришь, что в эту потайную комнату они не попали? К счастью, нет. Если бы они удосужились заглянуть под ковер, то Саллинас добился бы для меня десяти лет. А со двора они спускались вниз? Спускались, в тесный пыльный подвал. Я загородил проход в стене книжным шкафом, который сколотил из старых досок, создавав впечатление, что он стоит там спокон веку. Я не понимаю одного. Антиквар следит за тобой из окна, понимает, что ты нашел его тайник и приходит к тебе просить пустить его туда. Если это было ему так важно, зачем он продал тебе помещение? Я тоже долго задавал себе этот вопрос. Думаю, он избавился от него по двум причинам. Во-первых, из боязни, что в конце концов выплывет на свет связь между его законной торговлей на поверхности и незаконной под землей, а при таком размахе перепродажи ему грозил изрядный срок. Во-вторых, оставшись без значительной части доходов, он ощутил нужду в деньгах и был вынужден продать магазин. Дождался, что более глохло волнений решил приняться за старое. Заключила Анна. Таким был и мой вывод. Это превращает его подозреваемого серьезной мотивировкой. У него были все причины не говорить полиции о существовании этого помещения. После того, как тебе вынесли приговор, у него были развязаны руки, чтобы возобновить прежние занятия. Он так и сделал? Чего не знаю, того не знаю. У меня не было сил туда спуститься. Глупо, конечно, на что поделаешь. Нет, не глупо. Признать, что ранен совсем не то, что сознаться в своей слабости. Допустим, наши гипотезы обоснованы но зачем ему устранять Саллинаса? — Чтоб тебя опять осудили и посадили в тюрьму, в этот раз пожизненно. Государство конфискует твой магазин и объявляет торги, на которых его за бесценок покупает антиквар. — Ловко, ничего не скажешь. Меч прищурился, его не устроила версия Анны, хотя трудно было отрицать, что в ней есть рациональное зерно. День уже угасал, когда они въехали в пригород. Ужин прошел за звенящей тишине. Меч, подавленный и озабоченный, старался не смотреть на Анну. Он не был до конца убежден в виновности антиквара, но теперь серьезно относился к предположению, что кто-то решил уничтожить его ради собственной выгоды. Лежа рядом с Анной, он дождался, пока она уснет, и положил руку ей на живот, будто цепляясь за нее, чтобы не утонуть. Стоило ему закрыть глаза, как перед мысленным взором появлялись лица Вернера, мадам Атель Тоу и хозяйки ее книжного магазина, мадам Берголь, Матильды. Он не видел иного способа избавиться от наваждения, кроме как перестать прятаться от своих воспоминаний набраться храбрости и спуститься в подвал запрещенных книг. В полночь сон затащил его под полок неба, усыпанного звездами.